Луи пошёл дальше по коридору за ним Арман, как всегда он брёл с сутулившейся неверной походкой в стоптанных ботинках, вечно одни их эти ж, забытыво начищенных, но старых и потёртых. Камиль бросился обратно в кабинет и заполнил чек на 18.000 евро. Его рука слегка дрожала. Потом он подхватил папку с документами и быстро вышел в коридор. Он был очень взволнован и решил, что разберётся в своих чувствах позже. Войдя в кабинет Арман он положил перед ним чек.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 Он был искренне доволен. Олегуя остановился на две ступеньки ниже Камиля. Было уже поздно, к тому же ещё сильнее похолодало, словно раньше срока наступила зима. "Ну что ж, господа", произнёс судья Видар, протягивая руку к комиссару. Затем спустился на одну ступеньку и протянул руку к Камилю. "Майор" Камиль, пожалуй, протянуты руку. Тамавосэр наверняка будет говорить, что всё подстроено, господин судья, будет требовать справедливости. "Да, кажется, я понимаю, о чём вы", отозвался Видар. Какое-то время он молчал, словно пытаясь получше сформулировать мысль, и наконец произнёс: "Ах, истина истина. Кто в сущности может сказать, что истина, а что ложно?" "Майор, но ведь для нас главное не истина, а правосудие". "Не так ли?"